Крик ворон был сух и отчетлив. Из степи шла ночь, сгущая краски. И едва лишь село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах. поужинов Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и, ежась от холода, быстро зашагал по улице.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 Возле печки затушил цигарку Игнат борщёв и, цверкнув сквозь зубы зеленоватой слюной, подошел и сел рядом с Ефимом. — Ну, Ефим, быть тебе председателем. — Мы уж тут мороковали про это, — насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду. — Трошки подожду. — Что так? — Боюсь, не поладим. — Ну, как-нибудь, парень ты подходящий, был в Красной Армии, из бедняцкого классу. — Вам человек из своих нужен? — Из каких это своих? — Да из таких, чтобы вашу руку одерживал. Чтоб таким, как вы, богатеем, в глаза засматривал, да под вашу дудочку приплясывал. Игнат кашлянул и, сверкнув из-под попахи глазами, подмигнул сидевшим у печки.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 Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и, хлопая побледневшего Ефима по плечу, заговорил. «Так-то, Ефим, мы кулаки, такие сякие. А как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетариат, шапку с головы, да ко мне же, к такому сякому, с поклонцем, Игнат Михалыч, спаши десятинку, Игнат Михалыч». Ради Христа одолжи, Данови, мерку простца. Зачем же идете-то? А, то-то и оно. Ты ему, сукину сыну, сделаешь уважение, а он за место благодарности бац на тебя заявление. Укрыл, мол, посев от обложения. А государству твоему за что я должен платить? Коли нету в машне, пусть чай под окнами ходит, а вось кто и кинет.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 — Не оступись. Поперек дороги не становись там Как жили, так и будем жить. А ты отойди в сторону. — Не отойду. — Не отойдешь — уберем. С корнем выдерем, как поганую траву. Ты нам не друг и не хуторянин. Ты смертный враг. Ты бешеная собака. Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара в хату протиснулось человек двенадцать.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 тряпье разбросав пухлые ручонки заголившись до пояса лежал розовый от сна шестемесячный первенец на подушке рядом с ним рожок туго набитый жваным хлебом осторожно подсунув руку под горячую спинку ефим шепотом позвал жену перемени подстилку обмочился поганец и пока снимала она с печки просохшую пеленку ефим вполголоса сказал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 Со дня перевыборов через хутор словно кто борозду пропахал и разделил людей на две враждебные стороны. С одной — Ефим и хуторская беднота. С другой — Игнат с зятем-председателем, влас — хозяин мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков. «Они нас в грязь втопчут!» — неистово кричал на прогулке Игнат. «Я знаю, куда Ефим крутит!» Он хочет уравнять всех. Слыхали, что он у Федьки-сапожника напивал? Будет, мол, у нас общественная запашка. Будем землю вместе обрабатывать. А может, и трактор купим? Нет. Ты сперва наживи четыре пары быков, а после и со мной равняйся. А то, кроме в шейф в портянках, и худобы нету. По мне, на трактор их ихний наплевать».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 Пошёл я в члены совета, а теперь поглядим, кто кого!» Ночь неуклюженно громоздила темноту в проулках, садах, в степи. Ветер с разбойничьим посвистом мчался по улицам, турсучил скованное морозом голые деревья. Нахально засматривал под застрехи построек, ерошил перья у нахохленных спящих воробьев и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой, омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам, людям, в зимней ночи никогда не снятся. Возле школьного забора в темноте тлели огоньки цигарок.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 А ежели дознаются? Следы надо покрыть. Так когда же? Приходи, посоветуем. Черт его знает, страшновато как-то. Человека убить не жуй да плюй. Чудак, иначе нельзя. Понимаешь, он могет весь хутор разорить. Запиши, посев правильно. Так налогом шкуру сдерут.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 «А, вам хотелось бы спихнуть меня с рук?» «Ты выдумаешь», — Игнат замахал руками. «Вот что я вам скажу», — Ефим подошел к Игнату вплотную. «С хутора я никуда не пойду. И вы с этим. Я знаю, в чем дело. Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами».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 Взгляд его случайно упал на оголенные рамы окон. «Маша, ты что ж, аль не купила ситцу на занавески Жена, сидевшая за прялкой, виновато улыбнулась. «Я купила два метра. Ты и знаешь, пеленок нету. Дитё в лохмотьях. Я и сшила две пеленки». «Ну, это ничего. А всё ж таки завтра купи. Неловко».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 С игнатом Теперича осталось человек пять, а мы их раскусили. За кулачем никто уж не пойдёт, все откачнулись будя. Вечером, когда у федьки сапожника забралась молодежь и под подстук его чеботарского молотка закипел как всегда горячий разговор, к Ефиму подсел сверстник Васька Обнизов, зашептал любовно, сжимая Ефимова плечо: Попомни, Ефим!